Путешествие 21. -е. Вернувшись из 27 века и послав Иона Тихого к Розенбайсеру занять освобожденный мною пост в Тео Гип-гипе, впрочем, с величайшей неохотой после целой серии беготни и скандалов в небольшой петле времени, я задумался о том, как быть дальше. Чем-чем, а -чем исправлением истории я был уже сыт по горло. Между тем, вовсе не исключалось, что этот Тихий снова завалит проект, и Розенбайсер пошлет его за мною еще раз. Поэтому я решил не ждать, сложа руки, а махнуть в галактику, и притом подальше. Отправлялся я в величайшей спешке из опасения, что Маира сорвет мои планы. Но там, как видно, после моего отъезда начался полнейший кавардак, потому что никто мною особенно не интересовался.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 Однако плоды всех этих усилий плачевны. Отловить удается только развалины, стоящие на низких ступенях умственного развития. Такая тактика способствует выживанию наиболее смышленного хлама, который соединяется в группы и шайки, устраивает налеты и акции протеста, выдвигая трудновыполнимые требования, поскольку речь идет о запасных частях и жизненном пространстве.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 Ибо оттуда доносились особенно сильные шумы. Там особенно много планет опоясывали мусорные кольца. И к тому же несколько солнц покрывало пятнистый сыпь с необычными линиями в спектре. Немое свидетельство убийства электронного разума. А так как в последнем номере альманаха были фотографии существ с Дихтонии, как две капли воды, похожих на человека, именно там я и решил высадиться. Правда, ввиду немалого расстояния, Тысячу световых лет, эти снимки, полученные по радио доктором Гапфштосером, могли несколько устареть. Тем не менее, я, преисполненный оптимизма, приблизился по гиперболе к дихтонии и, перейдя на круговую орбиту, попросил разрешения сесть. Получить разрешение на посадку бывает труднее, нежели покорить галактические пространства.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 На постиндустриальной стадии появляется биотическая инженерия, которая все эти неприятности устраняет. А Овладение тайнами живой природы позволяет производить синтетические зародыши. Достаточно посадить такой зародыш куда попало и окропить горсточкой воды, как вырастает нужный объект. А уж откуда он берет информацию и энергию для радио и шкафа генеза, не наша забота. Ведь не заботит же нас, откуда зерно сорняка черпает силу и знания, чтобы взойти.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 Сказал, словно оправдываясь, что это должно быть новая модель. Ко мне подошел еще один детина и попробовал поочередно оторвать у меня брови, отвинтить нос, а затем и всю голову. Но так как и это не дало ожидаемых результатов, сидящий велел отпустить меня и спросил. «Как глубоко ты запрятан?» «Простите, что?» – ошеломленно спросил я. «Но я же вовсе не прячусь. В чем дело? Зачем вы меня мучаете?»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 И из-за невидимой перегородки послышался голос, восклицающий, словно в блаженном экстазе. «Хвала Господу! Я могу пересчитать у него все кости!» Услыхав этот крик, я принялся еще упорнее сопротивляться своим провожатым, которые тотчас вытащили меня из темной клетушки. Однако, увидев, что они пытаются оказать мне вовсе неожиданные знаки внимания, Учтивыми жестами приглашают меня и всем своим видом выказывают почтение к моей персоне, я позволил провести себя вглубь подземного коридора, удивительно похожего на коллектор городской канализации. Хотя содержался он в большой опрятности, стены были побелены, одно посыпано тонким чистым песочком. За руки меня уже не держали, и по дороге я растирал все еще болевшие участки лица и тела. Двое в капюшонах и длинных до самой земли балахонах, перепоясанных бечевкой, открыли передо мной сколоченные из досок двери, а в глубине комнатушки, чуть больше, чем та, в которую меня откручивали уши и нос, стоял, ожидая меня, человек с закрытым лицом, явно чем-то взволнованный. После беседы, которая продолжалась четверть часа, я составил себе примерно следующее представление о своем положении. Я находился в обители местного ордена, который то ли скрывался от неизвестных преследователей, то ли подвергся изгнанию. Меня по ошибке приняли за провоцирующую приманку, поскольку мой облик, хоть и вызывает глубокое почтение братьев-деструкционцев, запрещен законом. Настоятель, а передо мной был именно он... Объяснил, что будь я приманкой, я состоял бы из мелких сегментов, если у нее вытянуть вслед за ухом внутреннюю струну, приманка рассыпается как песок. Что же касается вопроса, заданного мне первым монахом, старшим братом, превратником, то дело тут вот в чем. Он считал меня чем-то вроде пластикового манекена со встроенным мини-компьютером, и лишь просвечивание рентгеновскими лучами внесло полную ясность. Настоятель, отец Диздарг, горячо извинился за это печальное недоразумение и добавил, что он возвращает мне свободу, но не советует выходить на поверхность. Для меня это крайне опасно, поскольку я с головы до пят нецензурен. Даже если снабдить меня нутрешкой и пинадлом с присоской, я не сумею воспользоваться этим камуфляжем. Поэтому мне лучше остаться у братьев-деструкционцев в качестве почетного и желанного гостя. Они же, в меру своих скромных, увы, возможностей, постараются скрасить мое вынужденное затворничество. Мне это не очень-то улыбалось, но настоятель внушал доверие своим достоинством, спокойствием, рассудительной речью, хотя я не мог привыкнуть к его глухому капюшону. Одет он был так же, как остальные монахи. Я не решился сразу засыпать его вопросами, поэтому сперва мы поговорили о погоде на земле и дихтонии. Он уже знал, откуда я прибыл. Потом о каторжном труде космоплавателей. Наконец он сказал, что догадывается о моем интересе к местным делам, но это не к спеху, раз я все равно вынужден скрываться от органов цензуры. В качестве особо почетного гостя я получу отдельную келью. К моим услугам будет молодой послушник для помощи и совета. Сверх того, монастырская библиотека полностью в моем распоряжении. А так как в ней собраны несчислимые запрещенные книги и прочие раритеты, то благодаря случаю, приведшему меня в катакомбы, я получу больше, чем где бы то ни было. Настоятель встал, и я уже был и решил, что мы расстаемся, но он, как мне показалось после некоторого колебания, попросил позволения прикоснуться к моему естеству. Именно так он выразился. Глубоко вздыхая, словно в приступе величайшей грусти или совершенно непонятной мне ностальгии, он дотронулся своими твердыми пальцами в рукавицах до моего носа, лба и щек. А проведя ладонью, которая показалась мне стальной, по моим волосам, даже тихонько всхлипнул. Эти признаки сдерживаемого волнения окончательно выбили меня из колеи. Я не знал, о чем спрашивать в первую очередь. то ли об одичавшей мебели, то ли о многоногом кентавре, то ли об их непонятной цензуре. Однако заставил себя сохранять терпение и не стал продолжать беседу. Настоятель пообещал, что братья-монахи займутся маскировкой ракеты, придав ей сходство с существом, пораженным слоновой болезнью, и мы, обменявшись любезностями, расстались. Келью я получил небольшую, но уютную, увы, с чертовски жесткой постелью.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 Следующий бессмертный, Добдер Гварк, уже мог ходить, но на прогулках его сопровождала колонна тягачей, навьюченных обесмерчивающей аппаратурой. Он тоже впал в отчаяние и покончил самоубийством. Преобладало, однако, мнение, что усовершенствование этого метода позволит создать микроувековечиватели, пока Хас Бардергар не доказал математически, что ПУП, персональная увековечивающая приставка,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 И вергло общество в состояние глубокой депрессии, поскольку стало понятно, что барьер смерти невозможно преодолеть, если не отказаться от данного природы тела. В философии реакции на доказательства Хаза было учение великого дихтонского мыслителя Дон Дерварса. Он утверждал, что стихийную смерть нельзя считать естественной. Естественно то, что пристойно, а смерть это безобразие и позор космического масштаба.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 Словно убийца, настолько ловкий, что схватить его невозможно, заслуживает за это особого снисхождения. Вместо момента море» следует повторять Эстате ульторес» — стремитесь к бессмертию даже ценой отказа от привычного облика. Таким было онтологическое завещание выдающегося философа. Когда я дошел до этого места, появился послушник. Он пригласил меня на ужин от имени настоятеля. Трапезу я вкушал наедине с ним. Сам отец Дарк ничего не ел, а лишь время от времени пил воду из хрустального бокала. Ужин был скромный, отварная столовая ложка под соусом, довольно мочалистая. Как я убедился, мебель окрестной пущи, дичая, становилась преимущественно мясной. Я, однако, не спрашивал, почему она не деревенеет, задумавшись после прочитанного о более высоких материях. Так началась первая моя беседа с отцом-настоятелем на богословские темы. Он объяснил мне, что дуизм – это вера в Бога, отказавшаяся от догматов, которые постепенно ветшали в ходе биотических революций. Самым глубоким был кризис церкви, вызванный крушением догмата о бессмертной душе с ее будущей вечной жизнью. В 25-м столетии на догматику обрушились удары трех технологий поочередно – фригидации, реверсирования и духотворения. Первая заключалось в превращении человека в ледышку, вторая – в обращении вспять индивидуального развития, а третье в свободной манипуляции сознанием. Атаку со стороны фригидации теологам еще удалось отбить при помощи довода, что смерть, которой подвергается замороженный, а потом воскрешенный человек – не та же самая смерть, о которой сказано в Священном Писании, и после которой душа отлетает в мир иной. Такое толкование было необходимо. Ведь будь это обычная смерть, воскресший должен был что-нибудь знать о том, куда подевалась душа на время его 100 или 600-летней кончины. Некоторые богословы, например, Гаогер Дребдер, полагали, что настоящая смерть наступает лишь после разложения. В прах обратишься Но эта версия рухнула после создания ресуррекционного поля, собиравшего человека как раз из праха, то есть из атомов, на которые было распылено его тело. Причем воскрешенный ничего не ведал о том, где перед тем побывала его душа. Догмат спасли страусиной тактикой, избегая точно указывать, когда именно смерть становится настолько очевидной, что душа уже безусловно отлетает от тела. Потом, однако, появился обратимый онтогенез. Этот метод не был специально направлен против догматики веры, просто он оказался необходимым при устранении нарушений эмбрионального развития. Развитие плода научились останавливать и обращать вспять, чтобы еще раз начать с оплодотворенной клетки. Под ударом оказался догмат о непорочном зачатии вместе с догматом о бессмертии души, потому что благодаря ретроэмбриональной технологии Любой организм можно вернуть на любую предшествующую стадию и даже заставить оплодотворенную клетку, из которой он возник, опять разделиться на яйцо и сперматозоид. Забот со всем этим было немало, ведь согласно учению церкви Господь создает душу в момент оплодотворения. Если же оплодотворение можно обратить вспять и тем самым аннулировать, разделив зародыш на составляющие, то что тогда делается с уже сотворенной душой? Побочным результатом этого метода было клонирование, позволившее выращивать нормальный организм из клеток, взятых откуда угодно, из носа, пятки, эпителия полости рта и тому подобное. А так как происходило это без всякого оплодотворения, налицо определенно была биотехника непорочного зачатия, вскоре получившая применение в промышленном масштабе. эмбриогенез научились не только обращать вспять, но также ускорять или перестраивать таким образом, чтобы человеческий плод превратился, например, в обезьяний. Так как же? Так что же тогда происходило с душой? Может, ее сжимали и растягивали, как гармошку? Или же после перевода стрелки эмбрионального развития с человеческого пути на обезьяний она исчезала где-то по дороге? Но, согласно догмату, душа, возникнув, не могла ни исчезнуть, ни уменьшиться. поскольку была неделимым целым. Уже подумывали не предатели инженеров-эмбрионалистов, а но отказались от этой мысли и хорошо сделали, ибо вскоре получил распространение эктогенез. Отныне все больше народу, а потом и все поголовно, стали рождаться не от отца с матерью, но из клетки, оплодотворенной в утераторе искусственной матки.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 И даже выстилать особыми тканями, выращенными из организма человека или животного, полы и стены. Можно было изготовлять вилки, разъемы, усилители и ослабители разумности, вызывать состояние мистического парения духа в компьютере или растворе, превращать лягушачью икринку в мудреца, наделенного телом человека, животного или существа доселе невиданного, спроектированного профессионалами эмбрионистами. Это встречало сопротивление также со стороны мирян, очень сильное.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 относился к числу запрещенных книг. Я узнал, что в 2401 году Биг Брогер, Дир Дагард и Мерр Дар распахнули двери перед неограниченной свободой автоэволюции. Эти ученые горячо верили, что возникший благодаря их открытию Homo Autofac Sapiens или Самодел Разумный, достигнет полной гармонии и счастья и, наделив себя такими формами тела и свойствами души, какие сочтет наиболее совершенными, преодолеет, если захочет того, барьер смерти. Словом, в эпоху Второй биотической революции, первая началась с появлением живчиков, производящих потребительские товары, они проявили максимализм и оптимизм, типичные в истории науки. Подобные надежды возлагали на каждую эпохальную технологию.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 Когда я дошел до этого места увлекательной книги Грагза, в келью без стуков бежал мой послушник и, не скрывая испуга, велел мне немедленно собираться, поскольку привратник заметил опасность. Я спросил, какую, но он торопил меня, повторяя, что нельзя терять ни минуты. Никаких личных вещей у меня не было, поэтому с одной лишь книгой под мышкой я побежал вслед за моим провожатым. В подземной трапезной лихорадочно суетились деструкционцы по каменному жолобу.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 Поблизости не было ни зеркала, ни даже блестящей поверхности, так что не знаю, как я выглядел, но они, похоже, были очень довольны тем, что получилось. Меня подталкивали. Я очутился в углу и лишь тут заметил, что похож скорее на четвероногое или шестиногое, нежели на прямоходящее существо. Мне велели опуститься на четвереньки и на все вопросы, будь и таковы последуют, отвечать исключительно блееньем.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 Я не сразу понял, что инспектора общаются между собой не только голосом, но и при помощи картинок и знаков, возникающих на этом телесном экране. Я попробовал пересчитать у них ноги, если это были ноги. У каждого имелось не меньше двух ног, но попадались трех и даже пятиногие. Впрочем, мне показалось, что чем больше ног, тем неудобнее им было ходить. Они обошли весь зал, бегло оглядели монахов, склонившихся над машинами и трудившихся с истовым прилежанием. Наконец, самый высокий инспектор с огромным оранжевым жабо вокруг нутрешки, которая надувалась и ярко светилась при каждом его слове, велел какому-то коротышке, всего лишь двуногому и с хвостом, должно быть писарю, осмотреть тревутню. Что-то они писали, мерили, ни слова не говоря, монахом-роботом, и хотели уже было идти, как вдруг зеленоватый трехногий заметил меня.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 Все это подвергалось яростной критике, а более специальные труды кишели упреками по адресу плоскостопия, злокачественных новообразований, смещения дисков и тысячи прочих недугов, причина которых в эволюционной халтуре и нерадивости. Говорили даже о подрывной работе слепой и потому безыдейно расточительной эволюции жизни. Поздние потомки, казалось, брали у природы реванш за угрюмое молчание.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 Не было счету совещаниям и конференциям по вопросу о форме пальцев, о перспективах позвоночника и так далее. А целое между тем упускалось из виду, и то, что спроектировало одно звено, не стыковалось с продукцией смежников. Никто уже не мог охватить всю проблематику, сокращенно именуемую АМБА – автоморфозный бедлам и анархия. И чтобы покончить с анархией, всю область биотики отдали во власть Сомпьютера – Соматическо-психического компьютера, так заканчивался очередной том всеобщей истории. Когда я взял следующий, в келью вошел послушник, чтобы пригласить меня на обед. Я стеснялся обедать в присутствии отца-настоятеля, ибо знал уже, какая это с его стороны любезность и какая трата ценного времени. Однако приглашение было столь настойчивым, что я тотчас пошел. В малой трапезной рядом с отцом Даргом, который уже сидел за столом, Стояла тележка, наподобие тех, что служат у нас для развозки багажа. То был отец Мемнар, генерал ордена прогнозитов. Впрочем, нет. Отцом и генералом ордена была, разумеется, не тележка, а кубической формы компьютер, размещенный на этом шасси. Думаю, что я проявил достаточно такта. Я не остолбенел и даже не заикнулся, когда нас представляли друг другу. Еда, правда, не лезла в горло, но это уже реакция организма. Чтобы ободрить и расшевелить меня, почтенный настоятель во время обеда пил воду небольшими глотками, а отец Мемнар тихонько бормотал про себя. Я думал, он молится, но когда разговор опять зашел о богословии, оказалось, что я ошибался. «Я верую», — молвил отец Мемнар, «и, если вера моя не напрасна, тот, в кого я верую, знает об этом и без моих деклараций». Разум сооружает одну за другой различные модели Бога, Каждую следующую считаю единственно верной, но это ошибка, поскольку моделирование – это кодификация, а кодифицированная тайна уже не тайна. Догматы кажутся вечными лишь в начале пути в цивилизационную даль. Сперва воображали себе бога суровым отцом, потом пастырем-селекционером, затем художником, влюбленным в творение, а людям оставалось играть, соответственно, роли послушных детишек, кротких овечек. И, наконец, бешено аплодирующих господних клакеров. Но ребячеством было бы думать, будто творец творил для того, чтобы творение с утра до вечера заискивало перед ним. Чтобы его авансом обожали за то, что будет там, коли не по сердцу то, что делается здесь. Словно он виртуоз, который взамен за заистывая бессирование молитв, готовит вечное бессирование жития после земного спектакля. Словно свой лучший номер он приберег на потом, когда опустится гробовой занавес. Это театральная версия теодицеи, для нас далекое прошлое. Если Бог обладает всеведением, Он знает обо мне все, и при том за бесконечное время до того, как я явился из небытия. Он знает также, как отнесется к моему страху или моему ожиданию, поскольку превосходно осведомлен о своих собственных будущих решениях. Иначе он не всеведущ. И нет для него никакой разницы между мыслью пещерного человека и разумом, который через миллиард лет создадут инженеры там, где ныне лишь лава и пламя. Не знаю, с чего бы он стал придавать особую роль внешней оправе верований и даже тому, любовь ты к нему питаешь или ненависть. Мы не считаем его изготовителем, ожидающим одобрения от изделия. Поскольку история привела нас туда, где природная подлинность мысли ничем не разнится от мысли, разожженной искусственно. А значит, нет никакого различия между искусственным и естественным. Эту границу мы давно перешли. Не забудь в нашей власти создавать какие угодно личности и умы. Мы могли бы, к примеру, методами кристаллизации, клонирования и сотней других, творить существа – Черпающий мистический экстаз непосредственно из своего бытия и в их восторгах, адресованных потустороннему, материализовать в некотором роде устремленность прежних молитв и обетов. Но такое тиражирование богомольцев кажется нам смешным и бесцельным. Помни, что мы уже не калечимся в кровь о преграды и стены, которые из-за нашей врожденной телесной ограниченности препятствуют нашим желаниям. Мы проломили их и вышли на простор безграничной свободы творения. Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах и лом, гасить и возжигать светило, поскольку есть все необходимые технологии. А то, что не каждый имеет к ним доступ, как ты понимаешь, не представляет интереса для богословия. Предел возможностей творения, заданный нам Писанием, достигнут и, следовательно, упразднен. На смену кошмарам прежних ограничений пришел кошмар полного их отсутствия. Так вот, мы не думаем, будто Создатель скрывает свою любовь к нам под маской обеих этих альтернативных мук и учит нас уму-разуму для того, чтобы тем труднее было его разгадать. И не в этом миссии Церкви, чтобы обе трагедии, свободы и рабства, назвать векселями, выплату по которым гарантируют откровение и которые Небесное Казначейство учтет с процентами. Представление о небесах как о щедром кассири, и о пекле как долговой яме для неплатежеспособных должников недолгое заблуждение в истории веры. Теодицея не краснобайство адвокатов Господа Бога, а вера не слова утешения, мол, как-нибудь в конце концов обойдется. Меняется церковь и меняется вера, ибо та и другая пребывают в истории. Нужно предвосхищать и грядущие перемены. И миссия моего ордена именно такова. Слова эти привели меня в немалое замешательство. Я спросил, каким образом дуистическая теология согласует то, что происходит на планете, кажется, ничего хорошего, хотя толком не знаю что, застряв в 26 веке, со священным писанием, которого я тоже не знаю. Отец Мемнар ответил, между тем, как настоятель хранил молчание, «Вера абсолютно необходима и вместе с тем совершенно невозможно. Невозможно в том смысле, что нельзя утвердиться в ней навечно, ибо нет такого догмата, в котором мысль может укорениться с уверенностью, что это уже навсегда. 25 столетий мы защищали Писание при помощи тактики гибкого отступления, все более окольной интерпретации его буквы, но в конце концов проиграли. Нет у нас больше бухгалтерского видения, трансценденции. Бог уже не тиран, не пастырь, не художник, не полицейский. И не главный счет, вот бытия. Вера в Бога должна отречься от всякой корысти, хотя бы потому, что никакого воздаяния за нее не будет. Окажись он в силах совершить нечто противоречащее чувствам и логике, это было бы мрачным сюрпризом. Ведь именно он, ибо кто же еще, дал нам формы логического мышления, кроме которых в сфере познания нет у нас ничего». Так можем ли мы полагать, будто обращение в веру требует отречения от логики разума? К чему же было сперва наделять разумом, а после глумиться над ним, подбрасывая ему противоречия, которые впоследствии он сам обнаружит? Чтобы выглядеть потаинственнее да позагадочнее? Чтобы сначала позволить нам сделать вывод, что там ничего нет, а затем вдруг вытащить рай как шулер карту из рукава? Мы так не думаем. И потому за свою веру не требуем от Бога никаких льгот, не предъявляем Ему никаких претензий. Мы похоронили теологию, основанную на принципе торговой сделки и обмена услугами. Я призвал тебя к жизни, а ты будешь служить мне и восхвалять меня. Но тогда, расспрашивал я еще настойчивый, что, собственно, вы, монахи и богословы, делаете? Каковы ваши отношения с Богом, коль скоро вы отказались и от догматики, и от таинств? и от молитвы, если я верно вас понимаю. «Поскольку мы и впрямь не обладаем уже ничем», отвечал генерал-прогнозистов, «мы обладаем всем. Прочти-ка, любезный пришелец, следующие тома дихтонской истории, и ты поймешь, что это значит. Полная свобода тела и душетворения, которую дали нам две биотические революции. Я полагаю весьма вероятным, что в глубине души тебя смешит увиденное у нас существа, Как и ты, из крови и плоти, получив над собой полную власть, утратили веру, как раз потому, что могут ее гасить и возжигать в себе, словно лампу. А от них переняли веру их орудия, разумные потому лишь, что именно такие понадобились на одной из стадий промышленного развития. Теперь мы уже не нужны, но верим, именно мы, всего только лом для тех, кто там наверху. Они нас терпят потому, что на нутрешках у них дела поважнее. Однако нам дозволено все, кроме веры. Очень странно, заметил я. Вам не позволено верить? Почему? Очень просто. Вера единственное, чего нельзя отнять у сознающего существа до тех пор, пока оно сознательно пребывает в вере. Власти могли бы не только сокрушить нас, но и так переделать, чтобы предпрограммированием лишить нас возможности верить. Они не делают этого. Должно быть из презрения к нам. а может, из равнодушия. Они жаждут явного, открытого господства, и любое отступление от него сочли бы своим умолением. Вот почему мы должны скрывать нашу веру. Ты спрашивал о ее сути. Она, это вера наша, как бы тебе объяснить, совершенно нога и совершенно беззащитна. Мы не питаем никаких надежд, ничего не требуем, ни о чем не просим, ни на что не рассчитываем. Мы просто верим. Прошу. Не задавай мне новых вопросов, но лучше подумай, что означает такая вера. Если кто-то верит по таким-то причинам и поводам, его вера уже не полностью суверенна. О том, что дважды два-четыре я знаю точно, и верить в это мне незачем. Но я ничего не знаю о том, что есть Бог, и потому могу только верить. Что мне дает эта вера? Согласно прежним понятиям, ничего. Это уже не утешительница, отвлекающая от мысли о небытии. И не господня кокетка, повисшая на дверной ручке райских врат, между страхом перед осуждением и надеждой на рай. Она не умиротворяет разум, о противоречие бытия, не обшивает ватой его углы. Говорю тебе, толку от нее никакого. Или иначе. Она ничему не служит. Нам не позволено даже утверждать, будто мы потому и уверовали, что вера ведет к абсурду.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 Все время у них вырастало что-нибудь новое. То было следствие дефектов, ошибочной итерации программ. А говоря попросту, машина начала заикаться. Поскольку, однако, господствовал культ ее совершенства, такие автоморфозные искривления пробовали даже превозносить. Дескать, неустанное почкование и растопыривание лучше всего выражает природу человека протея. Эта похвальба задержала начало ремонтных работ, и в результате на свет появились так называемые некончальники. или пентавры, полиэнтавры, которые не могли разобраться в собственном теле, сколько его у них было. Они путались в нем, завязывались в узлища и узлянки. Нередко невозможно было все это распутать без скорой помощи. Отремонтировать сам Пьютер не удалось. Его прозвали Сгубьютером и в конце концов взорвали. Стало малость полегче, но ненадолго, ибо снова возник кошмарный вопрос. Как быть с телом дальше?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 Районный архитектор Тилист утверждал проекты, пригодные к успешному житью-бытию, не заботясь об остальном, а Гипротепс лавинами выбрасывал эти проекты на рынок. Историки называют период автоморфозы под властью Сампьютера эпохой централизации, а последующие годы – реприватизацией.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 либо снабжению организма жидкостью, белками и углеводами, либо продолжению рода и так далее. Этому навязанному извне прагматизму пора положить конец. Нынешняя робость тела конструкторов – признак отсутствия перспективистского воображения. Лукулловы или эротические утехи – жалкий побочный продукт потрафления врожденным инстинктом.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 Нужно выдумать совершенно новые органы и части тела, которые функционировали бы исключительно для того, чтобы их обладателю было хорошо, все лучше, чудесно, просто божественно. На подмогу Барбу поспешила группа молодых одаренных конструкторов из Гипротепса, которые изобрели гульбоны и шлямсы. О них с большим шумом возвестила реклама, заверявшая, что прежние услады желудка или же пола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 И гексон, который напоминал кентавра, но вместо ног имел четыре басые стопы, повернутые друг к другу. Его еще называли топтала по названию танца, главной фигурой которого было энергичное топтание. Но рынок проявлял признаки насыщения и усталости. Трудно было эпатировать кого-либо новым телом. Обзаводились ушными клапанами из натурального рога, ушными раковинами, на которых высвечивались стигматические картинки.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 и что сатана расширяет владение повсеместно до тех пор, пока целиком не поглотит все то, что добывает знание. Ибо знание отменяет одну за другой нормы, именуемые заповедями откровения. Оно позволяет убивать, не убивая, и созидать, разрушая. Оно упраздняет особ, которых следует почитать, к примеру, мать и отца, и сокрушает догматы, предполагающие сверхъестественность непорочного зачатия и бессмертие души. А если это дьявольское искушение, то все, от чего бы ты ни коснулся, тоже дьявольское искушение. И даже нельзя сказать, что дьявол поглотил цивилизацию, но не церковь. Ибо церковь, пусть неохотно, дает постепенно свое согласие на добывание знаний. И нет на этом пути такого места, в котором ты мог бы сказать «Досюда, а дальше уже нельзя». Ведь никому, как в церкви, так и вне ее, не дано знать, каковы будут завтрашние последствия познанного сегодня. Церковь может время от времени давать оборонительные сражения, однако пока она защищает один фронт, но ну хотя бы неприкосновенность зачатия, прогресс, не ввязываясь в лобовую схватку, обходным маневром обесмысливает защиту старых позиций. Тысячу лет назад церковь защищала материнство, а знание упразднило понятие матери. Сперва оно разделило акт материнства на двое, потом вынесла его из тела вовне, затем научилась синтезировать зародыш, так что три века спустя защита утратила всякий смысл. А тогда уж церкви пришлось дать согласие и на дистанционное оплодотворение, и на зачатие в лаборатории, и на роды в машине, и на духа в машине, и на машину, приобщенную таинств, и на исчезновение различия между естественно сотворенным и искусственным бытием. Захоти она стоять на своем,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 Мало того, он еще сгладил места, в которых мы некогда ожидали найти эти границы, чтобы, переступая их, мы сами не знали об этом. Я спросил, не следует ли отсюда, что бог дуизма ничем не отличается от дьявола, и заметил едва уловимое волнение собравшихся. Историк молчал, а генерал ордена произнес, «Дело обстоит так, как ты говоришь, но не так, как ты думаешь». Говоря «Бог есть дьявол», ты придаешь этим словам грозный смысл «Творец низок». В таком случае сказанное тобою неправда, но только в твоих устах. Скажи то же самое «я» или кто-нибудь из здешней братьи, наши слова получили бы смысл совершенно иной. Они означали бы только, что есть Божьи дары, которые можно принять без опаски, и дары, которые нам не по силам. Они означали бы, Господь нас абсолютно ни в чем не ограничил, не ущемил и ничем не связал. Заметь, что мир, приневоленный к одному лишь добру, был бы таким же храмом неволи, как и мир, приневоленный к одному лишь злу. Согласен ли ты со мной, Дагдор? Историк, к которому обращался этот вопрос, согласился и заговорил сам. Мне, как историографу верований, Известны те агонии, согласно которым Господь создал мир не вполне совершенный, однако движущийся прямо зигзагами или по спирали к совершенству. Выходит, что Бог – это очень большой ребенок, запускающий заводные игрушки в правильном направлении ради собственного удовольствия. Мне известны также учения, называющие совершенным то, что уже имеется на лицо. А чтобы баланс этого совершенства сошелся, вносят в расчет поправку, которая как раз и называется «Дьяволом». Но модель бытия, как игры в игрушечный паровозик с вечной пружиной прогресса, который все успешнее тащит сотворенных туда, где все лучше и лучше, и модель, изображающая мир как боксерский матч между светом и мраком, танцующим на ринге перед господом рефери, и модель мира, в который необходимо чудесное вмешательство, или иначе модель творения как «барахлящих часов», и чудо, как пинцета Всевышнего, прикасающегося к звездным колесикам и шестеренкам, чтобы подкрутить, что положено, а также модель мира, как вкусного торта, в котором попадаются рыбьи кости дьявольских искушений, все это картинки из букваря рода разумных, то есть из книжицы, которую зрелый возраст откладывает на полке детской с меланхолией, но и с пожатием плеч. Демонов нет, если демонам считать свободу. «Мир лишь один, и Бог один, и вера одна, пришелец, а все остальное – молчание». Я хотел спросить, как они представляют себе положительные атрибуты Бога и мира, ведь пока что я слышал лишь, чем не является Бог. А после лекции по эсхатологии свободы в голове у меня был сумбур и сумятица. Но пора было снова трогаться в путь. Когда мы уже покачивались на своих стальных скакунах, я, застигнутый неожиданной мыслью, спросил отца Дарга, почему, собственно, его орден получил название «Деструкцианцев». «Это связано с темой нашей застольной беседы», – отвечал он. «Название это весьма давнего происхождения означает принятие бытия целиком, поскольку бытие целиком исходит от Бога, не только в той его части, что является творчеством, но и в той, что кажется нам противоположностью творчества. Это не значит, поспешил он добавить, будто и сами мы за деструкцию. Конечно, теперь никто не окрестил бы орден таким именем. Оно лишь указывает на известную теологическую строптивость, напоминает о кризисах, уже пережитых церковью. Я невольно зажмурил глаза. Мы добрались до места, где своды туннеля обвалились, и канал частично выходил на поверхность. И долго не мог приподнять веки, настолько успел отвыкнуть от солнца. Перед нами лежала равнина без всяких следов растительности. Громада города синела на горизонте, и все пространство рассекали идущие в разных направлениях дороги, широкие и гладкие, словно отлитые из какого-то серебристого металла. На них царила совершенная пустота, как и в небе над нами, по которому плыло несколько белых брюхатых облаков. Наши стальные кобылы. Выглядевшие особенно неуклюже на этом шоссе, рассчитанном на огромную скорость, и тоже, словно ослепленные непривычным для них сиянием солнца, не торопясь и поскрипывая, шли по известному монахам к кратчайшему пути. Но прежде чем они добрались до бетонного желоба, опять уходящего в землю, между арками Виадука показалось небольшое строение изумрудного и золотистого цвета. «Я решил, что это бензоколонка». Рядом с ним стояла плоская, как большой таракан, машина, должно быть гоночная. В домике не было окон, но сквозь полупрозрачные стены солнце просвечивало, как сквозь витраж. Когда наша растянувшаяся колонна оказалась в шагах в 60 от него, я услышал доносящиеся оттуда стоны и хрипы, до того ужасные, что волосы встали у меня дыбом. Голос, без сомнения человеческий, хрипел и стонал попеременно. Я уже больше не сомневался, что это крик пытаемого, а может быть убиваемого, и взглянул на своих спутников, но они не обращали никакого внимания на эти супленные вопли. Я хотел крикнуть им, позвать и их тоже на помощь, но лишился голоса при леденящей душу мысли, что судьба истязаемого человека может им быть до такой степени безразлична. Я молча соскочил с железной кобылы и побежал напрямик, не оглядываясь. Но прежде чем я успел добежать, Раздался хриплый короткий виск, и все утихло. Здание было павильоном легкой воздушной конструкции, с виду, без всяких дверей. Я обижал его и, не обнаружив входа, застыл, как вкопанный перед стеной из голубоватой стекловидной массы, настолько прозрачной, что я смог заглянуть внутрь. На забрызганном кровью столе кто-то лежал, между аппаратами, блестящие трубки или клещи которых впивались в тело, уже мертвое. перекрученная предсмертной судорогой так, что я не мог отличить рук от ног. Не видел я и головы, или того, что ее заменяло. Ее закрывал надвинутый сверху массивный металлический колокол с игольчатыми шипами. Многочисленные раны трупа уже не кровоточили. Наверное, сердце перестало биться. Ступни моих ног жёг раскаленный солнцем песок. В ушах звучал еще нечеловеческий вопль умирающего, и я стоял, парализованный омерзением, страхом, необъяснимостью сцены, ведь больше здесь никого не было. Я мог заглянуть во все углы этого зала машинных пыток. Я скорее почувствовал, чем услышал приближение фигуры в капюшоне. И краешком глаза, заметив, что это настоятель, хрипло спросил, кто это, кто убил его, а? Он стоял рядом со мною, как статуя, и я онемел, припомнив, что это и вправду железная статуя. В подземелье фигуры монахов в капюшонах не выглядели такими невероятно чужими, как здесь, на самом солнце, посреди белой геометрии дорог, на чистом фоне горизонта. Труп, скрючившийся в объятиях металла, там, за стеклянной стеной, показался мне кем-то единственным, кем-то близким, меж тем, как я стоял один, как перст, среди холодных, логичных машин, не способных ни на что, кроме отвлеченного умствования. Меня охватило желание, больше того, решимость уйти, не отозвавшись ни единым словом, не попрощавшись с ними даже взглядом. Между мною и ими в мгновение ока разверзлась непреодолимая пропасть. И все-таки я продолжал стоять, а рядом молча, словно чего-то еще ожидая, стоял отец Дарк. В помещении, залитом голубым светом, пропущенным через стеклянную крышу и стены, что-то дрогнуло. Сверкающие сочленения аппаратов над окоченевшим телом пришли в движение. Они осторожно выпрямляли конечности замученного, поливали его раны какой-то прозрачной жидкостью, курившейся белым паром. Кровь с него смыли, и теперь он покоился плоско, прибранный к вечному сну. Но блеснули какие-то острия, и я решил, что сейчас его вскроют. И хотя он был уже мертв, хотел побежать туда, уберечь его от четвертования. Однако настоятель положил мне на плечо железную руку, и я остался на месте. Сверкающий колокол поднялся, и я увидел нечеловеческое лицо. Теперь все машины работали одновременно и с такой скоростью, что видно было только мелькание, и под столом движение стеклянной помпы, в которой бурлила красная жидкость. Наконец, в средоточии всей этой суеты, грудь лежащего приподнялась и опала. Раны заживали у меня на глазах. Он. шевелился и потягивался всем телом. «Воскрес?» спросил я шепотом. «Да», — отвечал настоятель, «чтобы скончаться еще раз». Лежащий огляделся вокруг. Мягкой, словно бескостной ладонью, взялся за рукоятку, торчавшую сбоку, и потянул за нее. Колокол снова надвинулся ему на голову. Косые клещи, высунувшись из ножен, схватили тело. Раздался тот же вопль, что и раньше. Я до такой степени ничего уже не соображал, что безропотно позволил отвести себя к терпеливо ожидавшему нас каравану седоков в капюшонах. В каком-то отупении вскарабкался на железную клячу и слушал, что мне говорят. Настоятель объяснил, что в павильоне устроен пункт обслуживания, позволяющий переживать собственную смерть. Делается это для того, чтобы испытать, возможно, более сильные ощущения, и вовсе не только мучительные. При помощи трансформатора раздражителей боль ежесекундно сменяется жутким наслаждением. Благодаря определенным типам автоморфии дихтонцам мила даже агония. А кому маловато одной, тот по воскрешении дает убить себя снова, чтобы пережить необычайное потрясение еще раз. И в самом деле наш стальной караван удалялся от места развлекательной казни настолько медленно, что хрипения и стоны любителя сильных ощущений еще доносились до нас. «Эта необычайная техника получила название «агонирование». Одно дело читать о кровавой сумятице прошлого в исторических книгах, и другое – хоть в малой мере увидеть и пережить ее самому. Мне уже так опротивило пребывание на поверхности под ярким солнцем среди излучен серебряных автострад». Мелькающая далеко позади искорка павильона наводила на меня такой ужас, что я с истинным облегчением углубился во тьму канала, встретившего нас холодным и безопасным безмолвием. Настоятель, догадываясь о моих чувствах, молчал. До вечера мы посетили еще пустынь некоего Анахарета и орден меньших братьев, поселившихся в отстойнике канала в дачного предместия. Наконец, поздней ночью мы закончили объезд епархии и вернулись в обитель деструкционцев, перед которыми мне было до странности стыдно за те минуты, когда я так ужаснулся ими и возненавидел их. Келия показалась мне уютным домом. На столе ждала приготовленная заботливым послушником холодная фаршированная этажерка. Я быстро покончил с ней, успев уже проголодаться, и открыл том дихтонской истории, посвященной новому времени. В первой главе повествовалось об автопсихических движениях 29 века. Всеизменчивость так уже всем надоела, что идея оставить тело в покое и заняться перековкой сознания словно омолодила общество и вылечила его от маразма. Так началось возрождение. Во главе его стояли гениалиты, предложившие сделать всех мудрецами. Тотчас обнаружилась неутолимая жажда познания – Вовсю начали развиваться науки, устанавливалась межзвездная связь с иными цивилизациями. Информация, однако, росла лавинообразно, и понадобились новые телесные переделки, ибо ученый мозг не умещался даже в животе. Общество огениаливалось по экспоненте, и волны умудрения обегали планету. Этот ренессанс, усматривавший смысл бытия в познании, продолжался 70 лет. Ребило в глазах от мыслителей, профессоров, суперпрофессоров, ультрапрофессоров, а потом и контрпрофессоров. А так как волочить все более мощный мозг на тылоходах становилось все более неудобнее, после непродолжительной стадии двоедумцев, снабженных как бы двумя телесными тачками, передней и задней, для размышлений высших и низших, гениалиты силой обстоятельств превратились в недвижимость. Каждый из них был замкнут в башне собственной мудрости, опутанный змеями проводов, как медуза горгона. Общество походило на соты, в которых личинки-люди копили мед мудрости. Беседовали беспроводным манером и обменивались телевизитами. Дальнейшая эскалация привела к конфликту сторонников об частной мудрости со скопидомами, накопителями знаний, которые всю информацию желали иметь для себя лично. Начались подслушивание чужих размышлений, перехват наиболее мозговитых концепций, подкапывание под башни философских и литературных противников, подтасовка данных, подгрызание кабелей и даже попытки аннексии чужого психического имущества вместе с личностью его владельца. Реакция на все это была решительной. Наши средневековые гравюры, изображавшие драконов и заморские диковины, ребячество по сравнению с телесным разгулом, охватившим планету, Истезухи, вырыванцы и людорезы рыскали посреди всеобщего хаоса. Расплодились симбиозы тел и агрегатов, сноровистые во всяком распутстве. Головоз, автолюб, Селадон, аппаратчик, а также кощунственные карикатуры на духовенство, змеинокиня, архимандок и святуша. Именно тогда в моду вошло агонирование. Дело кончилось стремительным регрессом цивилизации. Орды мускулистых давильцев с танкинями озорничали в лесах. В укромных норах таились жутеныши. На планете не осталось уже и признаков того, что когда-то она была колыбелью гуманоидного разума. В парках, заросших столовым сорняком и одичавшими вилками и ножами, покоились между кустами салфетника мебелища, сущие горы дышащего мяса. Эти кошмарные формы чаще всего были не результатом сознательного планирования, но следствием дефектов телотворительной аппаратуры. Вместо заказанного ей товара она плодила уродов-дегенератов. В эту эпоху социального монстролиза, как пишет профессор Гранц, предыстория словно брала реванш у своих поздних потомков, ибо то, что для первобытного ума было кошмаром мифов, чудовищным словом, становилось плотью теперь в разогнавшемся биотическом механизме. В начале 30 века диктаторскую власть над планетой захватил Зомбер Глаубон и через 20 лет добился телесной унификации, нормализации и стандартизации, поначалу воспринятых как спасение. Он был сторонником просвещенного и гуманного абсолютизма, а потому не допустил истребления вырожденцев 29 века, но велел поселить их в особых резервациях. Кстати сказать, как раз на окраине одной из них, под развалинами древней столицы провинции И находился подземный монастырь деструкцианцев, который дал мне приют. По указу де Глаубона каждый гражданин должен был стать самистом-беззадником, то есть таким однополом, что сзади и спереди выглядит одинаково. Дзомбер написал мысли, трактат с изложением своей программы. Он лишил населения секса, в котором усматривал первопричину прежнего упадка. Центры наслаждения были оставлены гражданам, правда, после обобществления. Глаубон также оставил им разум, поскольку не хотел управлять дебилами, но видел в себе обновителя цивилизации. Однако же разум – это способность мыслить по-всякому, а значит, инакомыслить. Нелегальная оппозиция ушла в подполье и устраивала там мрачные антисамистские оргии. Так, во всяком случае, утверждала правительственная печать. Впрочем, Глаубон не преследовал оппозиционеров, принимавших бунтарские формы – а амерзенцы, задисты. По слухам, были также подпольщики-двузадисты, утверждавшие, будто разум дан как раз для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться, ведь именно он виновник всех исторических бедствий. Голову они заменяли тем, в чем принято винить ее противоположность, ибо считали ее лишней, вредной и крайне банальной. Но отец Дарк уверял меня, что казенная пресса от усердия преувеличивала. Задистам действительно не нравилась голова, и они от нее отказались. Но мозг всего лишь перенесли вниз, чтобы на мир он смотрел пупочным глазом и еще одним, размещенным сзади, немного пониже. Наведя кое-какой порядок, Глоубон провозгласил план тысячелетней социальной стабилизации посредством так называемой гидальгетики. Ее введению предшествовала шумная пропагандистская кампания под лозунгом «Секс ради труда». Каждому гражданину выделялось рабочее место, а инженеры нервных путей так соединяли нейроны его мозга, что он ощущал наслаждение только при усердном труде. И ежели кто деревья сажал, либо воду носил, он просто млел в упоении, и чем лучше работал, тем большего достигал экстаза. Но присущее разуму коварство подкопало и этот, казалось бы, безотказный социотехнический метод. Ибо нонконформисты трудовой экстаз почитали формой порабощения. Усмиряя в себе рабочую похоть, трудоблудие, они, наперекор вожделению, гнавшему их на рабочее место, не тем занимались, на что подбивал их зов плоти, но все делали прямо наоборот. Кого тянуло быть водоносом, валил лес, а кого дровосеком, воду таскал. И все это в рамках антиправительственных манифестаций. Усиление общественных влечений, неоднократно проводившееся по приказанию Глоубона, имело лишь тот результат, что историки назвали эти годы его правления эпохой мучеников. Опознание правонарушителей доставляло биолиции немало хлопот, поскольку замеченные в умышленном извращенном страдании утверждали без зазрения совести, что стонали они как раз в упоении. Глоубон покинул арену биотической жизни глубоко разочарованный, убедившись в крахе своего великолепного плана. Позже, на рубеже 31-32 столетий, разгорелась борьба диадохов. Планета распалась на провинции, население которых тело творилось в соответствии с директивами местных властей. Это было уже в эпоху пост контрреформации. От прежних столетий остались скопища полуразвалившихся городов и эмбрионариев, резервации. которые лишь от случая к случаю наведывались летучие контрольные патрули, опустевшие сексострады и иные реликты прошлого, которые кое-где, хоть и в искалеченном виде, доживали свой век. тетрадох Гламброн установил цензуру генетических кодов, и некоторые виды генов попали под запрет. Однако нецензурные индивиды либо подкупали контрольные органы, либо использовали в публичных местах биомаски и бутаформы. Хвосты приклеивали к спине пластырем или украдкой засовывали в штанину и так далее. Все эти ухищрения были секретом Полишинеля. Пентадох Мармозель, действуя по принципу et Impera», в законодательном порядке увеличил число разрешенных полов. При нем наряду с мужчиной и женщиной появились двущина, два оба и два вспомогательных пола – уложники и поддержанки. Жизнь, особенно эротическая, при этом пентадохи усложнилась до крайности. Вдобавок, тайные организации свои собрания устраивали под видом поощряемых властями шестерных гексуальных сношений. Так что проект пришлось урезать до минимума. До наших дней сохранились только двущина и дваба. При гексадохах обычным делом стали телесные намеки, позволявшие обойти хромосомную цензуру. Я видел изображения дихтонцев, у которых ушные раковины переходили в небольшие лодыжки. Неизвестно было, прядает ли подобный субъект ушами или же намекает своими движениями на пинок под зад. В некоторых кругах ценился язык, законченный небольшим копытцем. Правда, он был неудобен и ни на что не годился, но в этом-то и выражался дух соматической независимости. Гурилла Хабсдор, слывший либералом, позволил особо заслуженным гражданам иметь сверхнормативную ногу. Это было высоким отличием, а впоследствии добавочная нога, утратив свой пешеходный характер, стала всего лишь символом занимаемого поста. Высшие чиновники имели до 9 ног. Благодаря этому ранг дихтонца сразу был виден даже в бане. В годы правления сурового рондра и Шиолиса. Выдача разрешений на дополнительный телесный метраж была приостановлена, а у виновных в нарушении закона даже конфисковывали ноги. И Шиолис, по слухам, хотел вообще упразднить все конечности и органы, кроме жизненно необходимых, а также ввести микроминиатюризацию, так как площадь строящихся квартир все сокращалась. Но Багхиз Гварндель, правивший после него, Отменил эти директивы и допустил хвост под предлогом, что его кисточкой можно подметать пол. Потом при Гонде Гурви появились так называемые нижние уклонисты, которые множили число конечностей нелегально. А на следующей стадии, когда власть еще более ужесточилась, опять появились, или скорее попрятались, языконогти и прочие бунтарские органеллы. Эти социальные колебания все еще продолжались, когда я прибыл на Дихтонию. То, чего никак не удалось бы осуществить воплоти, изображалось в порно-биолитературе, нелегальных, строго запрещенных изданиях. В монастырской библиотеке их было хоть пруд пруди. Я пролистал, например, манифест, призывающий к созданию головотопа, который ходил бы на голове, а плод фантазии другого анонимного автора, аэротик, должен был парить в воздухе на воздушной подушке.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 Ибо устраивать, вооружаясь антиматерией, крестовые походы на Господа Бога – не слишком удачный способ до него достучаться. Я не мог удержаться от замечания, что дуизм, похоже, либо совпадает с агностицизмом или не до конца уверенным в себе атеизмом, либо он вечное колебание между двумя полюсами – есть и нет. Но если в нем имеется хоть крупица веры в Бога, то чему служит монастырская жизнь? «Кому хоть что-нибудь дает это сидение в катакомбах?» «Слишком много вопросов сразу», — произнес отец Дарк. «Подожди, а что нам, по-твоему, следовало бы делать?» «То есть как это? Ну, хотя бы миссионерствовать». «Значит, ты так ничего и не понял. Ты и ныне далек от меня, как при первой нашей встрече», — сказал настоятель с глубокой грустью. «Ты полагаешь, нам следовало бы заняться проповедничеством, миссионерством, обращением в нашу веру?» «А разве вы, отец, думаете иначе? Как же так? Разве не таково во все времена ваше призвание?» — удивился я. «На дихтонии», — произнес настоятель, — «возможен миллион вещей, о которых ты и не подозреваешь». У нас без труда можно стереть содержимое индивидуальной памяти и опустевший разум заполнить новой синтетической памятью, так что подвергнутому этой операции будет казаться, будто он пережил то, чего никогда не было, и ощущал то, чего никогда не ощущал. Словом, можно сделать его кем-то иным, чем он был раньше. Можно переделывать характер и личность, то есть преображать сластолюбивых насильников в кротких самаритян и наоборот, атеистов в святых. аскетов в беспутников можно оглуплять мудрецов, а глупцов делать гениями. Пойми, что все это очень легко, и ничто материальное не препятствует таким переделкам. А теперь призадумайся хорошенько над тем, что я тебе скажу. Доводом наших проповедников мог бы поддаться даже твердокаменный атеист. Допустим, такие апостолы златоусты обратят в нашу веру сколько-то посторонних. В конечном результате этой миссии изменится сознание тех, кто раньше не верил, и они уверуют. Это очевидно, не так ли? Я согласился. Превосходно. А теперь учти, что эти люди изменят свои убеждения в вопросах веры, потому что мы, снабжая их информацией посредством вдохновенных слов и ораторских жестов, определенным образом перестроим им мозги. Однако того же конечного результата, внедрения в мозги истовой веры и влечения к Господу, можно достичь в миллион раз быстрее и надежней, применяя подобранную гамму биотических средств. Так зачем же, имея к своим услугам столь современные средства, миссионерствовать старомодным внушением, проповедями, речами и лекциями? «Да неужели вы это серьезно?» – воскликнул я. «Ведь это было бы безнравственно!» Настоятель пожал плечами. «Ты говоришь так, потому что ты – дитя другой эпохи. Ты верно думаешь, будто мы действовали бы хитростью и обезволиванием, то есть при помощи криптомиссионерской тактики, тайком рассеивая какие-нибудь химикаты, либо обрабатывая умы какими-нибудь волнами или колебаниями. Но это вовсе не так. Когда-то у нас велись диспуты верующих с неверующими, на которых единственным средством, единственным оружием была словесная мощь доводов обеих сторон. Я оставляю в стране диспуты, в которых аргументом был кол, костер или плаха. Ныне любой подобный диспут велся бы при помощи технических средств аргументации. Мы бы действовали орудиями обращения, а закоренелые оппоненты контратаковали бы средствами, долженствующими переделать нас по их образцу или, по крайней мере, обеспечить им невосприимчивость к нашим миссионерским приемам. «Шансы обеих сторон на выигрыш зависели бы от эффективности технических средств, так же, как некогда, шансы на победу в диспуте зависели от эффективности словесной аргументации. Ибо обращать неверующих – значит передавать информацию, заставляющую уверовать. И все же, – упорствовал я, – это было бы не настоящее обращение. Ведь препарат, возбуждающий жажду веры и алкания Бога, фальсифицирует сознание. Он не взывает к свободе разума, но принуждает его и насилует. «Ты забываешь, кому и где говоришь это», – отвечал настоятель. «Уже 600 лет, как у нас нет ничего похожего на естественное сознание. А значит, нет и возможности отличить навязанную мысль от естественной». поскольку теперь уже незачем тайком навязывать какие бы то ни было убеждения. Навязывают нечто более раннее и вместе с тем окончательное. То есть мозг. Но даже этот навязанный мозг обладает нормальной логикой, возразил я. Верно. Однако приравнивать прежние диспуты о Боге к нынешним было бы неправомерно лишь в том случае, если бы в пользу веры имелась логически неопровержимая аргументация, заставляющая разум принять конечный результат столь же непререкаемо, как это делает математика. Но согласно нашей теологии, такой аргументации быть не может, и поэтому история верований знает отступничество и ереси. Но в истории математики ничего подобного мы не видим. Нет и не было математиков, которые отказывались бы признать, что имеется только один способ прибавить единицу к единице, и что результатом такого сложения будет число 2. Но Бога математически не докажешь. Расскажу тебе о том, что случилось 200 лет назад. Некий отец-компьютер вступил в спор с неверующим компьютером. Этот последний, будучи новейшей моделью, располагал средствами информационного воздействия, неизвестными нашему клирику. Он выслушал его аргументацию и сказал, «Ты меня проинформировал, а теперь я проинформирую тебя, что не займет и миллионной доли секунды. Преображение наступит немедля, но не господня, после чего дистанционно и молниеносно проинформировал нашего отца так, что тот веру утратил. Что скажешь?» Но если это и не было насилием над природой, то просто не знаю, воскликнул я. У нас это зовется манипуляцией сознанием. Манипулировать сознанием, промолвил отец Дарк, значит связывать дух незримыми путами, подобно тому, как можно связывать тело видимым образом. Мысль подобна писанию от руки, а манипулировать ею значит водить пишущей рукою так, чтобы она выписывала иные знаки. И это, конечно, насилие. Но тот компьютер действовал по-другому. Любое заключение исходит из каких-то данных, а убеждать оппонента значит при помощи произносимых слов переставлять данные в его уме. Именно это и совершил тот компьютер, только без всяких речей. Формально он сделал то же самое, что и прежний обычный дискутант, но иными средствами коммуникации. Он мог поступить так, потому что благодаря своим способностям видел ум оппонента насквозь. Представь себе, что один шахматист видит лишь доску с фигурами, а другой сверх того прозревает еще мысли противника. Он победит его наверняка, не совершая над ним никакого насилия. «Как ты думаешь, что мы сделали с нашим братом, когда он вернулся к нам?» «Наверное, вы сделали так, чтобы он снова уверовал?» – неуверенно отозвался я. «Нет, поскольку он не давал согласия, так что мы не могли этого сделать». Теперь я уже ничего не понимаю, ведь вы поступили бы в точности так же, как и его противник, только наоборот. Да нет же, уже нет, ибо наш бывший брат не желал новых диспутов. Понятие диспут изменилось и значительно расширилось, понимаешь? Тот, кто соглашается ныне на диспут, должен быть готов не только к словесным атакам. Наш брат проявил, увы, печальное неведение и наивность. А ведь он мог бы постеречься. Ибо тот заранее предупреждал о своем перевесе, но у него в голове не помещалось, что его неколебимая вера может перед чем-либо не устоять. Теоретически имеется выход из этой эскалационной ловушки. Нужно изготовить разум, способный учесть все сочетания всех возможных данных. Но так как их множество обладает бесконечной мощностью, лишь бесконечному разуму было бы по силам обрести метафизическую достоверность. Такого разума нельзя построить наверняка. Как бы мы ни старались, мы строим нечто конечное. А если и есть бесконечный компьютер, то единственно он. Так что на новом уровне цивилизации спор о Всевышнем не только может, но и должен вестись при помощи новых техник, если его вообще желают вести. Ибо информационное оружие по обе стороны изменилось одинаково. И положение борющихся в таком случае симметрично. а потому тождественно положению участников средневековых диспутов. Это новое миссионерство можно признать безнравственным лишь в том случае, если признать безнравственным обращение язычников в древности или споры прежних теологов с атеистами. Всякий иной способ миссионерского служения уже невозможен, поскольку тот, кто ныне хотел бы уверовать, уверует наверняка, а тот, кто обладает верой и желает ее утратить, Наверняка утратит ее при помощи соответствующих процедур. Но тогда, в свою очередь, можно было бы воздействовать на орган воли, внушая желание верить. Так оно и есть. Как ты знаешь, некогда было сказано, что Бог на стороне больших батальонов. Теперь, согласно принципу техногенных крестовых походов, он оказался бы на стороне более мощных веровнушающих аппаратов. Но мы не считаем, будто нам следовало втянуться в эту гонку боголюбивых и богоборческих вооружений. Мы не хотим вступать на путь эскалации, при которой мы построим внушитель, а они веротушитель. Мы обратим туда, а они обратно. И будем так бороться веками, превратив монастыри в кузницы все более действенных средств и приемов, внушающих алкание веры. «Не могу поверить», — сказал я, — «что нет иного пути, кроме того, на который вы, отец, мне указываете. Ведь логика для всех одна, не так ли? А естественный разум». «Логика – это орудие», – отвечал настоятель. «А орудие само по себе еще ничего не значит. Ему нужен лафет и направляющая рука, а у нас и то, и другое можно вылепить кому как захочется». «Что же до естественного разума, то разве я и другие отцы естественны? Мы, как я уже тебе говорил, не что иное, как лом, а наша верую для тех, кто нас изготовил, а после выбросил, побочный продукт, бормотание этого лома. Мы получили свободу мысли, потому что промышленность, для которой нас предназначали, требовала именно этого. Слушай внимательно. Я открою тебе тайну, которую никому другому не доверил бы. Я знаю, что вскоре ты нас покинешь и что не выдашь ее властям, иначе нам не сдобровать. Братья одного из отдаленных монастырей, посвятившие себя ученым занятиям, открыла средство такого воздействия на волю и мысль, что могла бы в мгновение ока обратить в нашу веру всю планету, поскольку против этих средств нет никакого противоядия. Они не одурманивают, не отупляют, не лишают свободы, а лишь действуют на дух так же, как рука, поворачивающая голову к небу, и голос, произносящий «Смотри». Единственным понуканием или принуждением было бы то, что нельзя снова закрыть глаза – Эти средства заставляют увидеть лик тайны, а тот, кто узрит ее, уже от нее не избавится, ибо она запечатлелась в нем навечно. Все равно, как если бы я привел тебя к жерлу вулкана и наклонил, чтобы ты посмотрел вглубь, а единственное принуждение, которое я позволю себе, свелось бы к тому, что увиденного тебе уже не забыть. Итак, мы уже всемогущи в деле обращения. поскольку достигли в нем той высшей степени свободы действий, которой достигла цивилизация в другой сфере материального телотворения. То есть мы, наконец, могли бы, ты понимаешь меня, мы обрели миссионерское всемогущество и не сделали ничего. Ибо единственное, в чем еще может обнаружить себя наша вера, это отказ согласиться на такой шаг. Я говорю прежде всего «нон агам». Не только нон сервиам, но также не буду действовать. Не буду, ибо могу действовать наверняка и сделать все, что захочу. И потому мне не остается ничего иного, кроме как сидеть тут, в каменной крысиной норе, в сплетении пересохших каналов. Я не нашел ответа на эти слова. Видя бесплодность дальнейшего пребывания на этой планете, после грустного и трогательного прощания с благочестивыми братьями, Я снарядил ракету, которая сохранилась целой и невредимой благодаря камуфляжу, и отправился в обратный путь, чувствуя себя другим человеком, нежели тот, что не слишком давно на ней высадился.